Анна чуть ли не силой вталкивает гранита в мой кабинет «Докладывай!» — командует она ему «Я лучше позднее приду Это, наверное, какая-то ошибка Никакой ошибки, поверь моему опыту Но такого ведь просто не может быть Не шалю, никого не трогаю Починяю примус, начинаю нудить я орываются, шумят, мешают работать. Опять бессмысленная классика. Анна с подозрением осматривает мой стол. Пустой, кстати, в поисках загадочного примуса. Гранит раскопал такое, что сам не верит. Во главе департамента общественного порядка стоит мафия. Правда, ловко устроились. Мафия. Ну да, организованная преступность работают осторожно, не зарываются, поэтому всё тихо. С мелкой преступностью успешно борются, а крупные как бы и нет. Если кто попался, меняют внешность и переводят на другую планету. Конкурентов отправляют, угадай куда? На Зону. Ион уж Голдуевский, глава мафии. Янош Волдуевский, Марианетка. За ним стоит Греб Камурава, потомственный самурай по отцовской линии. У него даже кончик мизинца отрезан. Убедительно. Если без мизинца, значит, настоящий самурай. Надо подумать. Закон против мафии, стоящей на охране закона, бессилен. Надо обдумать всё до деталей. Надо всё очень тщательно обдумать.